кабинет Центральный государственный архив, кабинет Петра Первого, отделение Первая, книга Девятнадцатая. Пушки оказывались негодными. Наконец, 20 октября, открылся огонь по городу со всех русских батарей. Надеялись, что город при его малых средствах недолго продержится как вдруг пришло известие, что Карл XII высадился в Пернау с большим, как говорили, войском. После военного совета русские укрепили свой лагерь. Стрельба по городу продолжалась, пока, наконец, недостаток в ядрах, бомбах и порохе не заставил прекратить огонь. Надобно было дожидаться их подвоза. Первая осада Нарвы, как и первая осада Азова, ознаменовалась изменою. Один из служивых иностранцев, гумерт пользовавшийся особенным расположением царя, ушел в Нарву, оставив в Москве жену и детей. Петр после велел перед его московским домом повесить его куклу. Но гумерт из Нарвы опять завел с ним сношение, давал советы, как вести войну, Как снова действовать против Нарвы, объяснял причины неудачи первой осады. Как прямое учреждение и учение между солдатами ученено не будет, невозможно вовек войну совершенную весть. Понеже сие более к своему собственному погублению, нежели к неприятельскому убытку ученено будет. Вашего величества силы есть неописанно, когда право и к пользе только б употреблена было Так уже люди сами, так добрые, как возможно в свете найти. Но лучшего несть не а именно прямого порядка и учения. Осада, по словам Гумерта, не удалась от того, что мы имели лазутчиков и ведомцев, и обо всем хорошо ведали, но руками... Никто не хотел приняться. Ходили, как кошки около горячей каши, и никто не хотел пальцев ожечь. надобно было прежде шансы построить для сохранения своих винных фляг и хлебных мешков, хотя нечего было опасаться, и отложили то до последнего, что сперва делать надлежало. Люди наши сначала были весьма бодры к наступлению, но что пользы когда псы взяло добрые, а ловцы... Неудобны, или наоборот, ловцы гораздо добры, а псы неудобны. Плохая ловля будет. Письма Гумерта сохранились. В Московском архиве Министерство иностранных дел. У Стреалов история царствования Петра Великого, том 4, часть 2, страницы 212, 221, особенно, 213 и 220 но ответов никаких нет есть только известие что шведы повесили гумерта гюсен